Глава 7 Среди прочих пожитков, которые я получил от невезучих именованных, столкнувшихся с демонами, Завалялся небольшой фонарик. Хотя поначалу я даже не понял, что это такое. Наподобие вытянутого тубуса, сужающегося с одной стороны. Если нажать на небольшую кнопку у основания тубуса, появляется маленький магический огонёк, хорошо освещающий всё в радиусе метра, но при этом практически невидимый за его пределами. Интересное свойство. Я даже ради интереса поэкспериментировал, оставляя включённым фонарик, отходя от него на несколько метров. На определённой границе свет как будто срезала невидимая рука, делая его всё тусклее и незаметнее. Идеальный фонарик, который практически не демаскирует. Что может быть лучше? Правильно. Только найти в кабинете несколько очень интересных документов. Несмотря на то, что карту города мне обнаружить и не удалось, удача всё-таки была на моей стороне. Рядом со столом начальника участка находился шкаф с аккуратными рядами бумажных папок на завязках. И одна такая папка лежала незавязанной в шкафу, очевидно из-за того, что ее часто доставали. Конечно, чтобы изучить бумаги в ней с помощью браслета, фонарь мне не требовался. Вот только там были не только бумаги. Ворох черно-белых снимков и рисунков шел комплектом к бумагам внутри. Судя по тому, что перевел браслет, эти записи были небольшой отчетной выжимкой по вопросу демонического присутствия где-то за месяц с небольшим. Интересно, что на полях документов, явно набранных на печатной машинке, было много заметок, сделанных карандашом. И я бы сказал, что эти небольшие заметки во многом были интереснее самих бумаг. Первый отчет датировался какой-то датой, понятия не имею, как они считали дни. Указывалось число 17 ДБП И понимай, как знаешь. Отчет рассказывал о попытке вызова демона четвертой категории группы еретиков. Сам вызов частично удался. Согласно тому, что было написано «В мир вошла дюжина слуг лорда Боли и напала на гражданских на улицах города». Что еще за лорд, интересно? Местной полиции удалось остановить этот прорыв силами отряда, специализирующегося на охоте и уничтожении демонов. Однако это им стоило потери двух сотрудников. Заметки на полях добавляли, что еще пять охотников оказались ранены, а количество смертей гражданских перевалило за сотню. Если вдуматься, ужасная месрубка. Об этом же говорили фотографии, прикрепленные к отчету. Даже несмотря на плохое качество, я впечатлился. Мягко говоря, резня. А 12 демонов — это ведь не шутки. Я сегодня кое-как с двумя справился, и это при том, что они были беззащитной сущности. Мне, можно сказать, повезло. А тут дюжина. В следующем отчете опять фигурировал вызов демона. На этот раз единичный. Только указывалось, что еретики, а их опять было несколько, пытались вызвать самого лорда Боли. К счастью, у них не получилось. Но на зов пришла такая тварь, что в один момент сожрала всех этих идиотов, а затем до кучи сравняла с землей полквартала. Начальник полиции указывал, что вместе со специальным отрядом в усмирении демона участвовали два епископа и архиепископ. Причем в живых остался только последний. И опять несколько фотографий, в том числе и убитая тварь. Снято неплохо, но от демона мало что осталось. В любом случае, не помню я, чтобы встречал такого урода. Даже тот, полностью чёрный демон, казался не таким отвратительным. Здесь была какая-то жуткая мешанина из роговых отростков по всему телу, несколькими мордами с огромными пастями и щупальцами, растущими из них. Я даже пару раз перевернул фотографию, пытаясь разобраться, где верх, а где низ. Бестолку. В других отчётах оказалось примерно то же. Все они были составлены по одному и тому же признаку – вызовы демонов. И, как я понимаю, этих вызовов в городе становилось все больше. Епископов и архиепископов откровенно не хватало, а отряд по борьбе с демоническим влиянием постепенно редел, судя по количеству потерь. Почти каждый отчет сопровождался ими. Предполагая, что причиной падения города стало очередное, особенно сильное нашествие демонов, я даже вслух в полголоса проговорил это – но браслет никак не отреагировал. И что бы такое значило? Я ошибся, и лабиринт не собирался засчитывать мои предположения как выполнение первого задания? Жаль. В среде отчетов нашел пару отличающихся. Демоны, оказывается, были не единственной проблемой города. Вот только сами происшествия в отчетах описывались лишь в общих чертах, а затем дописывалось, что дело передавалось в церковь, так как это была их епархия. С демонами, значит, полиция разбиралась, а это передавалось им. Странно. Ну и, кстати, жертв там, в этих делах, было что-то очень уж много. Не найдя больше ничего интересного в кабинете, я быстро перекусил и занялся тем, что планировал давно сделать. А именно, разобраться в работе навык «Арунический снаряд». Его влияние на моё тело сильно беспокоило. В сражении внезапная слабость, которую он провоцирует, может очень дорого стоить. С этим нужно разобраться сразу. Первым делом проверил введение силы заклинания в разные снаряды, в том числе и условные. И выводы оказались не самыми утешительными. Даже болт арбалета, в который я ввел энергию, вызвал у меня секундную дезориентацию. Когда охотился вместе с группой изюбря, хорошо помнил, как чувствовал ее. Думал, что это обычное дело для этого навыка. Да и на само головокружение можно не обращать внимания, оно было совсем мимолетным можно сказать, мгновенным. А вот с другими снарядами всё оказалось иначе. При попытке использования навыка на метательном ноже меня ощутимо качнуло, а к горлу мгновенно подкатил комок. Неприятно, если не сказать больше. А вот когда я попытался наделить свойством рунического снаряда камень, найденный мной ещё на улице, чуть не потерял сознание. Это походило на то, как если бы мне кто-то ударил чем-то тяжёлым по затылку. В голове гудело с такой силой, что думал, всё, оглох. Но нет, обошлось. Продолжать свои эксперименты и пытаться использовать навык на чем-то еще менее похожем на снаряд я не стал. Мал того, простой подсчет оставшихся очков магии показывал, что в последний раз я потратил очков магии куда больше, чем это указывалось в описании навыка. И это было крайне неприятно. Вывод напрашивался сам по себе. По каким-то причинам... Навык сопротивлялся введению магической силы рун в некоторые объекты. И чем меньше объект походил на метательный снаряд, тем хуже мне это давалось. Я перевёл взгляд на камень. Большой размером с кулак, но его всё равно можно неплохо так метнуть. И Я всё равно чуть не грохнулся в обморок при попытке работать с ним. По большому счёту, описание навыка не врало. Я могу работать с любым метательным оружием, вплоть до камней, но за всё должен платить. Вот только что-то плата мне не очень нравилась. Многие наработки, о которых я думал, теперь придётся менять. Наконец, восстановив магическую энергию, потраченную на недавнее сражение, и даже немного поспав, я был готов отправляться дальше. За ориентир выбрал восходящее над крышами домов солнце. Восток как раз совпадал с тем направлением, которое я изначально выбрал, так что это решение сейчас было самым логичным. И очень надеюсь, что до окраин земель изменений мне не потребуется пересекать весь город. В этот раз решил идти уже при свете дня. Да, возможности спрятаться куда меньше, чем ночью. Но, как по мне, лучше иметь дела с падалью. Пусть с демонами другие охотники разбираются. Я вновь вспомнил ту чёрную тварь, от которой так и тянуло безысходностью. От такой даже не убежишь и не спрячешься. Большая удача, что она была так сосредоточена на отряде других именованных. Отдельно пришлось решать вопрос с найденным рунным мечом. Я получил его без ножен. Они оказались погребены вместе с хозяином клинка. Так пришлось наскоро разбираться с этим с помощью подручных средств. В этом помог все тот же начальник полиции и его вешалка. Помимо удобного серого плаща, который я уже надел, там висел китель и полицейский ремень со множеством разных ремешков и петель, среди которых оказалась и подходящая для моего нового меча. Продел ее в клинок, проверил, не мешается ли он при ходьбе и как извлекается, Несмотря на то, что ремень из чистой кожи ещё и укреплён какой-то краской, очевидно, что при быстром извлечении я сильно рискую разрезать петлю. Как ни печально, с этим придётся смириться. Последним, что сделал перед выходом, это накинул на шею защитный амулет. Пускай защитный он был только по названию, совсем бесполезным я его не считал. Только после этого двинулся к выходу. Был соблазн задержаться в участке на пару дней, попытавшись последовательно проверить местность вокруг но от этой идеи пришлось отказаться. Время! На разведку его уйдёт просто уйма, а попасть под изменения города мне сильно не хотелось. Так что двигаем дальше и очень аккуратно. Наружу я выбрался тем же способом, что и проник в участок, а именно через окно второго этажа. При тусклом свете дня театральная площадь практически не поменялась. Тени перестали быть такими глубокими, а фонари уже погасили свои магические огоньки. Вчерашнее гнетущее ощущение опасности под светом солнца чуть притупилось и теперь напоминало о себе лишь едва уловимым биением где-то на самом краю сознания. Осмотревшись и не заметив никакой опасности, я спрыгнул на твердую брусчатку улицы. Сразу вложил в уже натянутый арбалет болт и только после этого, неспешно прислушиваясь к каждому звуку и своим ощущениям, двинулся в сторону восточного выхода с площади. Привычка держаться домов заставляла меняжаться к их стенам, Хоть теней, в которых можно было бы спрятаться, уже нигде не было. Ну и вместе с солнцем постепенно стал просыпаться и город. В том смысле, что по всей его территории опять начали раздаваться звуки боёв. Конечно, сейчас это нельзя было сравнить со вчерашним днём и вечером. Такое ощущение, что большая часть групп навоевалась ещё вчера, и сегодня к ним присоединились лишь остатки — Первые следы сражений стали попадаться мне на пути лишь спустя 10 минут неспешного продвижения. Впереди я увидел сразу несколько валяющихся мёртвых тел падалей. Кто-то не так давно положил здесь целую стаю тварей и при этом сам не потерял никого. По крайней мере, мне так показалось. Уж больно компактно лежали, словно их всех накрыло одним мощным ударом. «Близко подходить я не стал, себе дороже». Особенно если те, кто расправился со стаей, оставили после себя сюрпризы. С них станется. Я бы точно действовал так. Уверен, в городе хватает существ, любящих полакомиться мертвечиной. С живыми монстрами мне, можно сказать, повезло встретиться как раз именно тогда, когда они пожирали очередную мертвую стаю падали. И хорошо, что они были так увлечены этим делом, не особо обращая внимание на то, что творится вокруг них. Пускай заметил я их на почтительном расстоянии, повернув на одну из похожих друг на друга улиц этого города, но всё же. Насколько у местных обитателей было высокое восприятие. У демонов его было даже чересчур много, а у тех же потрошителей, считай, глаз-то толком не имелось. Несколько секунд я всматривался в муслинистые, блестящие на солнце тела неизвестных мне существ, решая, обойти ли их или попытаться спугнуть. На вид твари сильными не выглядели. Меньше падалей, размером с собаку, множество костяных защитных наростов по всему телу. Чем-то они напоминали мне больших панголинов. Только у последних отродясь не имелось таких больших морд с мощными челюстями и острыми, как иглы зубами. Истинные падальщики. Но короткие ноги говорят о весьма скромных скоростных возможностях. Если буду обходить улицу, сделаю крюк в несколько километров Мягко говоря, не очень хорошо. Да и твари меня не заметили. Можно подготовиться и сделать всё по уму. Ну а что тут думать? Обходить их и терять время я точно не буду. Бегать от каждой опасности. Эдак можно неделями прятаться по кустам от любой тени и шороха. Тем более сейчас у меня преимущество. Подняв руку, обратился к навыку ловушек и быстро установил один из капканов рядом с местом, где стоял. Если падальщики побегут в эту сторону, западня накроет их. Теперь следующее. Стараясь не шуметь, слегка отступил и вышел к дому, чьи окна смотрели на улицу, где сейчас пировали твари. Благо, дверь была совсем хлипкой, и мне хватило лишь небольшого усилия, чтобы неслышно отворить её. Не забыл я установить ловушку ещё и на входе в дом. Перестраховщик. Но такой уж у меня характер. Второй этаж. Очередная дверь. На этот раз не запертая Маленькая комнатка, односпальная кровать, тумба. Вот и весь небогатый интерьер. Окно, стекло в котором уже давно разбито, судя по количеству пыли на подоконнике, расположено идеально. Я вижу всю улицу впереди как на ладони, в том числе и монстров. Примерно прикинул расстояние метров 80 или даже 90. Для такого арбалета, как у меня, не проблема, главное, чтобы меткость не подвела. С кратным прицелом стрелять в разы приятнее и легче. Да и разглядеть монстров можно лучше. Действительно отдалённо похоже на пангалинов Только цвет костяных пластин отвратнее. Серый, с белёсыми разводами. Ну и морды, как уже упоминал, даже близко не похожи. Напитываю арбалетный болт рунной магией, лёгкое головокружение, которое почти тут же проходит, делаю глубокий вдох и задерживаю дыхание, наводясь на одну из тварей. Секунда, и неожиданно для меня поднимает морду, почувствовав что-то. Вот же. Спускаю крючок, в плечо бьёт куда чувствительнее, чем с прошлыми моими машинками. Это ещё не отдача в том смысле, как мы её понимаем, но мощность натяжения тетивы арбалета показывает. Секунда, и одна из тварей взрывается от рунического снаряда. Две её товарки, что находятся рядом, отлетают в сторону, а остальная стая в панике срывается с места, бросаясь в мою сторону. Но, очевидно, не для того, чтобы разобраться со мной, а спасая собственные шкуры. Браслет дрожит от получаемой энергии жизни. Мой выстрел оказывается даже слишком удачным. Такое ощущение, что магия сейчас сработала прилично так сильнее. Эффект от зачарования? Ладно, подумаю об этом позже. Как и предполагал, панголины не так быстры, как те же кошмары или демоны. Успевает пройти 3-4 секунды, прежде чем монстры добираются до ловушки, установленной посреди улицы. Жаль, но большая часть стаи пробегает слишком далеко. Но и так хорошо. Выгодав удачный момент, мысленным приказом взрываю капкан, накрывая сразу несколько монстров. Вновь дрожь браслета и шипение страха внизу. Уже не разбирая дороги, стая бежит прочь отсюда. Быстро кидаю взгляд на браслет. Энергия жизни, плюс 9, страж территории. Энергия жизни, плюс 7, страж территории. Энергия жизни, плюс 11, страж территории. Энергия жизни, плюс 5, страж территории. Энергия жизни, плюс 10, страж территории. Уничтожить стражи территории изменений 7 из 10 в процессе. Собрано 219 из 1000 энергий жизни. Основное задание. Слабосилки. Но даже так дают за них очень неплохо. А ещё это, оказывается, стражи территории. Поднимаю арбалет, высматривая других монстров. Мне там вроде как совсем немного осталось до уровня. Думаю, если добью это задание, получится добрать недостающее количество опыта. Главное — это не рисковать. И не расслабляться особенно посреди города изменений. «Пора устроить на местных стражей небольшую охоту, раз уж я оказался здесь».